Часть четырнадцатая. Ну давай, подставь бревно сильнее! Кричал капрал к о с т о г л о т о в который принял командование над отрядом. Капрал к о с т о г л о т о в закончил строительный т е х н и к у м и два года львовского политеха, а потому немного разбирался в инженерии. Кроме того, отец его был столяром и знал, как вколачивать гвозди. Одной рукой капрал мог поднять п е р е ч а р о в а н н о е бревно, которое едва могли нести двое нормальных солдат, что ставило окончательную точку на попытках оспорить его авторитет. Потому, когда солдаты взялись за работу, офицеры отдали отряд под контроль лап и глотки Костоглотова. Сами же занялись укреплением лагеря и направились в патрули, а Удалов лично принялся готовить суп. Такое поведение совершенно не соответствовало уставу, зато было стопроцентно логичным. к а и т а н с удовлетворением принял тот факт, что рассудительные командиры на востоке не слишком-то отличаются от своих со товарищей по оружию в западных кресах. Идиоты, наверняка, тоже не отличались. Сам он решил помочь пристроительстве, сбросил мундир, оставаясь только в футболке, подождал минутку, чтобы коллеги могли все внимательно осмотреть и узоры, вплетенные в материю и татуировки, покрывавшие тело географа и шрамы. Они не смотрели слишком пристально, но не вели себя излишне сдержанно. Знали, кто он такой, и он заметил в их глазах привычное любопытство и восхищение, но также и характерный для опытных солдат скептицизм. Может, ты прославленный географ, но там, у вас на западе, легко стать кем-то прославленным. Эльфы делают за вас всю работу, а вы греете задницы в безопасных фортах и противостоите известному врагу. А настоящие мужчины сражаются тут, на востоке, силами столь непонятными, что даже эльфийские чары мары мало помогают. н у погляди, м какой из тебя казак, брат, когда дойдет дело до чего-то серьезного. Глаза могут быть куда выразительнее языка, а это именно то, спросил наконец один из солдат, указывая на подвеску на шее к а й т а н а То славное нечто, что ты не хотел отдать королю эльфов. Ключ, да, это ключ, кивнул к а й т а н Но не верь всему, что обо мне говорят. А эти зубки были не дурны. Другой солдат ткнул в полукруглый шрам, охватывающий правое плечо, грудь и идущий чуть ли не до самого локтя. Они кусали и выжигали тело. К счастью, над челюстями находилось трое глаз, и когда я их выколол, то они меня отпустили. Солдат засмеялся. Понятно, что такие рассказы он любил. В Гиене? В Гиене таких маленьких челюстей вы не найдете. А вот в плане кри случаются. Мне пришлось перепрыгивать очень быстро, чтобы не утонуть. А в скольких планах ты бывал? Они уже были его, забыли о работе, окружили его полукругом. Могу вам официально сказать, что в шести. А не официально, неофициально. Он заколебался. В шести. Как это? Начал кто-то, но за его спиной возник к о с т о г л о т о в ш м а к т о твоюж дивизию! Крикнул Капрал. Конец перерыва. За работу. До обеда мы должны перечеровать эту копну сена. Бурча, они направились к куче свежесрезанной красной травы. Тут лежало несколько десятков стеблей плоских, шириной полметра, длиной четыре. Их складывали по несколько, связывали медной проволокой, невесть откуда вынутой удоловым. Потом Костоглотов принялся за свою работу. Он недаром учился два года в о л ь в о в е неплохо разбирался в инженерии степи. Старательно произносил чары, что-то там напевая себе поднос. И хотя коллеги полагали, что ему стоило бы годок подучиться в о л ь в о в с к о й консерватории, магическое строительство работало. Листья выпускали отростки, соединялись за четверть часа, превращаясь в твердые, жесткие балки, которые вполне пригождались для дальнейшей обработки при помощи пилы и топора. Капрал раскручивал проволоку и старательно чистил ее замшевой т р я п и ц е й Потом без особых усилий поднимал балку и передавал ее двум, а то и трем солдатам, которые посапывая и слегка напрягаясь несли ее в сторону бетоноподобного выступа в земле. с а м к о с т о г л о т о в непрерывно, разве что прерываясь на то, чтобы прикурить одну сигарету от другой, окручивал следующие стебли. Когда они уже собрали достаточно краснокоричневых элементов, то принялись за строительство угловатые, но с о л и д н о й конструкции, при помощи к о т о р о й хотели подцепить и поднять этот странный шампиньон. Под вечер вокруг бункера развернули магический заслон, достаточно мощный, чтобы сквозь него не проходили идущие изнутри крики. Удалось также окопать это странное нечто на добрых полтора метра вглубь. Шампиньон. имел я й ц е о б р а з н у ю форму. От его поверхности уходили вниз толстые эфирные отростки, похожие не то на корни, не то на провода. Невидимые невооруженным глазом они гнули балки, резали мундиры и влияли на слух людей, которые неосторожно на них наступали. Найденные отростки тормозили работу, приходилось все промерять, ставить заново рычаги, выкапывать дополнительно несколько кубических метров земли. К вечеру, однако, они закончили предварительные работы и могли спокойно поужинать, естественно, не считая охраны, патрулирующей территорию. Я совсем не уверен, что там внутри и правда человек, сказал Удалов, садясь рядом с к а и т а н о м с миской горячего гуляша в руках. Хорошо бы, окажись ты прав, откликнулся географ, закидывая порции, быть может, и не самой вкусной, но горячие, сытные ж и ж и Я думаю, что это проекция. продолжал Удалов свои мысли. Эти бункеры – это паразиты, тянут из земли, из ее прошлого и з крови, которая тут пролилась. У вас есть такие на Западе? Балроги этим питаются. к а и т а н сделал паузу, потому что ему вспомнилось несколько образов оттуда и з а д а Удерживают в Гиене целые сообщества, чтобы паразитировать на страдании. Живые аккумуляторы, жуткие процедуры. Так оно наверняка и действует, моя земля. Удалов подчеркнул последнее слово, произнеся его чуть ли не по слогам. Полна этого. Тут были б е л а р у с ь Украина и Россия, фронты, гулаги, немецкая оккупация, большевистские расстрелы. А раньше татары и вы, ляхи, белорусские баре и Москва, огонь, голод. Есть откуда брать и з чего лепить страх? Не думаю, что это только наросты. Включился в разговор ш е р н я в с к и й Они укоренены, и я бы не удивился, если они соединяются в большую сеть. Защитная система. Кайтан выскреб миску, а потом еще и прошелся по д н у корочкой хлеба. Типа детекторов. Ага, возможно. Ширнявский покивал. Но я бы скорее ставил на стабилизаторы тумана, как наши менгиры или березы. Черные поступают точно также, выкачивают из людей страх и превращают его в... к а й т а н заколебался в поисках подходящего слова, в отходы. Размещают те на границах. Войдешь в поле поражения такого знака, и тебе вывернет наизнанку мозг. Так что Восток и Запад не настолько уж и разнятся, юноша. Улыбнулся Удалов. Ну, пожалуй. Но почему у нас не открылся переход, как у проклятых эскимосов? Такая судьба, дружище. А когда тут было хорошо? А что с теми эскимосами? Заинтересовался Шернявский. Я не слышал. План Океана. А, ну да, верно. к а и т а н помнил. Синевапо самый горизонт, теплый флюид, в котором человек воспаряет и может плыть в любом направлении, дыша, не пойми как этой субстанцией. Вдали сверкающие сооружения, в том числе древняя конструкция, переливающаяся всеми цветами радуги, что называлось великим рифом. Однажды он к нему поплывет. Да, наверняка, когда решит здесь все свои дела, найдет сестру и заберет ее в большое плавание в теплее и запахах, в густой нематериальной жидкости посреди парящих там несуществ. Эльфы избегали плана Океана, но утверждали, что для людей он не опасен, особенно сейчас, когда обитавшая там раса уже не существует и от нее остались только руины или же и этого фрагмента объяснений эльфов Кайтан понял не слишком хорошо: скелеты, большой риф, пробой в океан открылся в Гренландии, говорили, что его использовали для туристов. Американцы, которые после гибели Дании взяли остров под контроль, умели зарабатывать на всем, даже во время страшнейшей войны в истории. Порой к а и т а н у казалось, что это невозможно, то, что в мире существуют места, где люди не испытывают ежедневного страха. Конечно, они вооружаются и тренируются, отправляются в бой на далекие моря и континенты, но их садики, их магазинчики, их бейсбольные поля не превратились в эфирные крепости, в узлы боевого ф э н ш у я в поля явных и тайных сражений. Из-за в о с п о м и н а н и й об океане и мысли о безопасности внутренних штатов США он на миг позабыл, где находится. Сидел у огня сытый и довольный, на к а р е м а т е что отделял его от холода и магии враждебной земли, был с мужественными людьми. Он умел быстро оценивать новых товарищей и мог, если хотел, завязывать отношения, которые в нормальных условиях назвал бы приятельскими. Он научился вызывать и дарить доверие людям, которые должны были стать его товарищами на поле боя во время странствий через неизвестные территории или хотя бы в гарнизонной столовой. На неделю, на день, на вечер близость, которая приводила к тому, что ради едва знакомых ему людей он был готов жертвовать жизнью, ожидая того же и от них. Чего-то покрепче, юноша? Удалов махнул у него перед носом металлической флягой. В нос ударил крепкий запах алкоголя. И что это за шмурдяк? Ну, ну, никакой не шмурдяк, обиделся офицер. Наливка, ореховая, сам делал. Не хочешь, значит не получишь. Да разве я что сказал, уважаемый коллега? к а и т а н взял флягу из рук Удалова, сделал глоток. Наливка была горькой, аромат не мог забить силы алкоголя. к а и т а н громко втянул воздух и некоторое время еще чувствовал на языке и небе ореховый вкус. Хорошая, ну я думаю, буркнул Удалов и тоже глотнул из фляги. Шернявский до этого момента смотрел на них молча, без одобрения. Господа, я бы предпочел, чтобы вы не продолжали. Дисциплина. А мы не собираемся накиряться, полковник. Удалов подмигнул к а э т а н у закрутил фляжку и положил рядом с собой. Просто глоточек для здоровья. А, -а, -а, -а, -а. Шернявский тоже протянул руку. Если только для здоровья, то позвольте мне. И едва он отпил, едва прокашлялся, едва пробормотал крепкая зараза, как в лагере вскипело движение. Один из патрулей доложил, что нарушена защитная зона. Кайтан вскочил с земли, принялся заряжать оружие. Оставь, сказал Удалов, это наша работа. Нет, ответил географ. Чувствую, что это работа для меня. Он пошел вперед. Кайтан впервые выходил в степь в одиночестве. Почти сразу потерял помощь измененной в лагере земли, оставил за собой голоса коллег, ароматы их немытых уже несколько дней тел, запах костра. лишь резкий вкус ореховой наливки все еще жег г о р л о Он погружался в коричневый мрак, активируя очередные слои невидимого доспеха. Чувствовал, как полосы чуждой магии оплетают его, щупают, исследуют, как отскакивают выжженные силы на н а к а д а б р Под ногами чувствовал внезапное движение, словно там вились маленькие создания, разбегались во все стороны, а кто не сумел, тот погибал от прикосновения эльфийских чар. В ответ на чужое вторжение начала изменяться и сама степь. Трава вырастала и сплеталась, превращаясь в кудлатые заросли, а те в деревья с низкими стволами и множеством веток. Тумано степь мутировала в псевдотайгу, защищаясь от нападения, но и собирая силы для ответа. Каких т в а р е й она выплюнет из своих внутренностей, какие ловушки поставит? к а й т а н читал об экспедициях, найденных через много месяцев патрулями разведчиков, о людях, которые в полчаса умирали от голода после выхода из сферы ловушки, созданной тайгой, или о солдатах, которые отошли по нужде на несколько метров от лагеря и замерзли насмерть, хотя было лето, о строителях железной дороги, которые вдруг ложились рядом с рельсами и умирали от истощения, хотя были умелыми и сильными мужчинами. А патрулях, что возвращались на базы с т и ф о м и туберкулезом, полевая сила, так называли это ученые, зоны, говорили солдаты, убийственные территории воздействия на человеческий организм, накладывающие на него слабости и болезни, были тут и обычные твари, существа, порожденные туманом, чаще всего обычные животные, символы и машины, измененные, превращенные в дегенерированных и смертельно опасных существ. Но к а й т а н как и большинство солдат, предпочитал сражаться с такими тварями, чем с зонами. Твари могли иметь клыки и ядовитые шипы, атаковать эфирными когтями, сеять призраки раны смерти. Но от всего этого можно было защититься: щит, рефлексы, меч, сила, эльфийская магия. В зоне, если ты вовремя не поймешь, что вошел в нее, спасения нет. Она высосет из тебя здоровье и жизнь, уничтожит память или набьет тебе мозги страхом, отвращением к себе самому, фальшивыми воспоминаниями, от которых ты не сможешь защититься. Она вырежет возможность ощущать радость, подъем чувств и даже оргазм. Можешь вернуться из подруля домой и только через несколько недель понять, что ты навсегда остался к а л е к о й физическим, духовным, эмоциональным. Естественно, люди обучались туману. Сейчас они умели защищаться от его смертельных творений. Каждый солдат имел личную откалиброванную судьбу соль, ловящую признаки угроз. Перед новыми экспедициями туда сгружали новые данные, п е р е ч а р о в ы в а я их. Вот только, как и в случае борьбы с компьютерными вирусами, судьбу Соли могли найти только известные угрозы, а степь продолжала генерировать все новые, м н о ж а щ и е с я эволюционирующие, движущиеся между локациями. Но пока оборудование к а э т а н а не давало знать ни об одной серьезной опасности. Смелкой агрессией вроде тянущихся к человеку хищных ветвей деревьев, атакующих из под земли инсектов, пыльцы психовирусов, ослабляющих волю, вполне справлялись на н а к а д а б р о в ы е завесы без сознательного участия к а э т а н а Он чувствовал движение и дыхание чужого существа. Оно было уже недалеко, шло медленно, явно у с т а в ш е е однако решительно п р о д в и г а л о с ь вперед. Он направился по его следу и догнал через двадцать минут. Настиг между стволами возносящихся к небесам тайга деревьев в тени их смертоносно острых игл, повалил на землю, заглянул в лицо, дотронулся рукой до щеки, а потом сопроводил в лагерь. Это была легкая охота. Проблемы начались позже. Черт побери, что ты тут делаешь? Орал Бобылин, а за его спиной сгрудились остальные солдаты настолько же злые. Женщина, как ты сюда добралась? Ты им служишь, служишь, да? Она прыгнула к нему так быстро, что он не успел заслониться. Наперла всем телом, едва не опрокинув, схватила за волосы ударила лбом в нос. Стой! крикнул к а и т а н двинулся к ним, но не успел. Бобылин ударил девушку в лицо, о т толкнув так, что она полетела на землю. коснулся носа тыльной стороной четырехпалой руки, увидел кровь, выругался, снова накинулся на поднимающуюся с земли Александру. Но на этот раз солдаты успели его поймать, придержать за плечи, успокоить. Он даже не рвался вперед слишком сильно. к а и т а н помог Александре встать, но та его оттолкнула. Встала тяжело дыша, разозленная, в слишком большом мундире мужа со встопорщеными волосами, с лицом, измазанным землей и кровью. Ты сукин сын! кричала она Бобылину, г р ё б а н ы й сукин сын! Скажи мне это еще раз, ну скажи! Аля, успокойся! к а и т а н хотел ее придержать за плечи, но она сбросила его ладони гневным рывком. т р ё х н у л а с ь баба, точно т р ё х н у л а с ь Да Бобылина только теперь дошло, что из его носа постоянно подтекает кровь. Черт побери, ты что, с ума сошла, дура! Капрал Бобылин, смирно! Крик Шернявского поставил солдата на вытяжку. Капрал замолчал, замер, но все еще с неодобрением поглядывал на Александру. Что вы тут делаете? Фамилия? Она спокойно дышала, внимательно смотрела на Шернявского, словно бы ища на его лице указаний, кто он и что может с ней сделать. Аля, ответь. Каятан сделал шаг вперед, встал между девушкой и Бобылином. Меня зовут Александра м а ц и е в и ц к а я сказала она наконец. Я не шпион, я пришла тут за вами, за к а э т а н о м то есть за п о р у ч и к о м к л о б у д с к и м Мой муж исчез, я думала, что возможно. ш е р н я в с к и й словно только теперь заметил, что кровь залила уже весь низ лица Бобылина и начинает капать на землю. Вольно, капрал, идите умойтесь. с л у ш а ю с ь Но «Ну, неплохо она вам вмазала, проворчал ш е р н я в с к и й и эти слова сняли напряжение. Кто-то засмеялся, кто-то фыркнул, на лицах солдат появились улыбки. Удивительно, но отреагировал даже Бобылин. Он повернулся к Александре и вытер лицо. И правда, очень неплохо. Прошу прощения. Принимается, сказала она, поколебавшись мгновение, все еще напряженная. Как вы сюда добрались? Я шла степью. Вы оставили след. Знаем, но как вы его нашли? Повторил Шернявский. Я тут жила девять лет, умею выживать. Понимаю. Прошу привести себя в порядок. У нас есть немного воды, чтобы помыться, можете воспользоваться. Потом решим, что с вами делать. Как это решите? Я хочу идти с вами. Это военный лагерь, помните? Женщины служат в армии. ш е р н я в с к и й улыбнулся, широко развел руки и посмотрел на товарищей. А вы видите тут хотя бы одну? Она не могла увидеть. Женщины служили в армии Запада, но тут на Востоке из них формировались только отряды гражданской обороны и вспомогательные подразделения. В бой они шли только при необходимости. Уркахаи делали жуткие вещи с пойманными женщинами: м у ж ч и н а не пытали, к а л е ч и л и убивали, просто, всего лишь. Женская судьба была куда хуже, потому здесь они не служили, не у местных, н и в польской армии, н и у балаховцев. Да, было несколько, которые нарушали устав, переодевшись мужчинами, о н и отправлялись сражаться из чувства обязанности, в жажде мести от неуемного желания стать р о в н е й своим б р а т ь я м в этой жуткой работе. Жанна Малевская, толстая крошка, одноглазая Татьяна, Лорелей, малая. О них рассказывали легенды, учили о них в школах, писали книги об их мужественных поступках, смелости, о красоте и уродстве, о вере и безумии. И только немногие знали, каков был истинный конец каждый из них. Совершенно секретные сведения. к а и т а н знал. Аля, ты не можешь остаться. Остальные мужчины стали расходиться по своим делам, даже Шернявской. Я должна, мне некуда возвращаться. Она смотрела на него напряженно, одновременно с надеждой и отчаянием. Ради кого она сюда пришла? Ради него, идеализированного героя и защитника? или ради исчезнувшего мужа любимого опекуна, кого хотела спасти и что хотела найти, желала безопасности, или возможно хотела справиться с у г р ы з е н и я м и совести. Она облизала губы, нервно моргнула, ноздри ее раздувались в ритме дыхания. Каитан взял ее ладони, почувствовал жесткую кожу, узкие костистые пальцы, неровно обрезанные ногти. Она раскрыла ладони, обняла пальцами его запястья, притянула. Позволь мне, прошу. Он почувствовал ее дыхание у себя на щеке и тогда краем зрения заметил Бобылина, который стоял в десятке шагов в стороне. К носу он прикладывал широкий холодный клинок ножа разведчика, закрывая себе левый глаз, но правый внимательно глядел на к а э т а н а В этом взгляде не было осуждения, был скорее вопрос: что ты с этим сделаешь, парень с запада? Что сделаешь с этой девушкой? Кайтан потянул Александру за собой прямо к бункеру. Они прошли охранную завесу и услышали доносящиеся изнутри вопли. Это он? спросил ее. Нет, это не он, наверняка не он. Выдохнула она, когда отдельные крики превратились на миг в протяжный с к у л е ж боли. У нее подогнулись колени. Она потеряла сознание, и если бы Кайтан вовремя не подхватил ее, то упала бы на землю. Он принес ее к костру, уложил на одеяло. Она открыла глаза. Найди его, прошу. Момент. Ушел. Часть пятнадцатая. Позже вечером, когда Александра уже уснула, к а и т а н подошел к Шернявскому. Бобылины и остальные слушаются тебя, словно бы ты их командир, а не пенсионер, которого ввели в отряд как няньку для господина географа. Хочешь знать почему? Я догадываюсь, но не уверен. Мужчина какое-то время мерил к а э т а навзглядом. Ты знаешь, что я некогда был знаком с твоим отцом? Я не удивлен. У Роберта удивительно много знакомых. Порой мне кажется, что половина армии это его приятели, а вторая половина приятелей этих приятелей. Вы вместе сражались? Нет, это была короткая встреча, совещание в штабе на Южном фронте. Потом мы разошлись по своим занятиям. Симпатичный мужик, насколько я помню, и опасный. Он никогда не поднимал на меня руку, если ты об этом. Хотя причины у него были. Я и не подозревал его в таком. Но ты хотел сказать? Вернулся к теме, к а и т а н Да, Бобылин сражался в том же подразделении, что и мой сын. Они были приятелями. Он выжил, Сташек нет. Как оно бывает на войне? Тебе ведь такое известно, верно? Каитан глянул на него внимательней. Да, сказал, поколебавшись. Как оно бывает на войне. Они смотрели на темноту, что окружала лагерь. Там лишь время от времени мелькали фонарики часовых, чтобы сразу же исчезнуть среди растительности. Туман покрывал небо плотные завесы, не позволяя пробиться свету хотя бы одной звезды. Единственным постоянным источником света был жар уже приугасших лагерных костров. Ночью степь часто м у т и р о в а л а Трава разрасталась, превращаясь в высокие жесткие стволы, из которых вырастали вьюнки, спутанные, будто колючая проволока. Бывало, что эти псевдодеревья склонялись, соединялись, словно стены уступающих времени домов, а измененная степь тогда напоминала руины покинутого села или лес виселиц с бесформенными плодами висельниками, что вырастали из горизонтальных веток. Но случались и куда менее опасные изменения: в поля псевдопшеницы переростка, в заторы, как бы плетней, в ряды уродливых, но сохраняющих форму крестов. Именно так случилось и в этот раз. Может, к такому привело присутствие людей и эльфийской магии, может, п е р е ч а р о в а н н а я земля лагеря насытила окрестности памятью о нормальности, а может, это было только случайная игра форм. По б е г и травы изменились в так называемый березняк. Обсе в д о деревья вблизи лагеря даже выпустили листья, притворный лес зашумел. Что делаем с ней? Прервал тишину к а и т а н Она не может тут остаться, будет мешать нашей работе. Кроме того, ты ведь знаешь, что ей угрожает, если ее поймают. Она пришла сюда сама, она смелая и сильная, она знает степь не хуже многих из наших солдат и уж наверняка лучше меня. Она не может остаться, к а и т а н ты ведь понимаешь? Я смотрел т е р а п о р т а а я видел, что происходило, видел женщин схваченных уркахами. я ш и р н я в с к и й заколебался и знаешь, что я тебе скажу? Послушай меня внимательно, потому что повторять я не стану. Моему сыну повезло, он просто погиб. Прости, я не хотел. Мы должны отправить ее в город, хотя бы нам пришлось ради этого прервать миссию. А кроме того, б а б ы л и н мог быть... Она не шпион. к а и т а н произнес это несколько громче, чем следовало. Осторожный парень. Женщины Востока обладают мощными силами. Улыбнулся Шернявский, а потом серьезно добавил: Я не подозреваю ее в этом, но она найдена Никогда, никогда нет гарантии, что яд не отравил ее крови. А что со всеми этими солдатами? Большинство болоховцев это это воины. Они запечатаны мощными заклинаниями, и все же некоторые из них проигрывают в схватке с туманом. Как ее муж? Ты ведь понял, да? Потому что она до сих пор не поняла. Его или сожрали, или же он превратился и стал одним из них. Понимаешь? Да. Мы должны ее отсюда увести. Понимаешь? Да. Время отдыхать. Вступай к ней. сказал Шорнявской, а к а и т а н так и сделал, словно старший мужчина был не просто случайно встреченным со товарищем по экспедиции, а командиром или отцом. Он р а с с т е л и л куртку рядом с карематом, на котором спала Александра, лег и тогда девушка повернулась в его сторону и сильно прижалась к нему. Тихо посапывала во сне, руки ее дрожали. Ему было неудобно, но он боялся шевельнуться, чтобы она не сбежала. Потом он уснул с почти одервеневшей рукой, подложенной ей под голову. Ровно в два двадцать три березовый п с е в д о л е с начал снова меняться. Судьбу соли затряслись. Часовые подняли тревогу. С северо-востока шла орда Уркахаев. Была близко, слишком близко. Часть шестнадцатая. Уркахаи шли сквозь туман, сквозь степь. Сквозь тайгу, не скрывались, не подкрадывались, маршировали сором и песнями, предупреждая о своем прибытии смрадом живых тел и пульсацией мертвой магии. Они были у себя дома. Шли к о л о н н о й длиной полкилометра, шириной метров сто, словно колония муравьёв-убийц, что отправляется на охоту из амазонских джунглей. От главного потока отделялись меньшие группки, разведчики кружили вокруг орды, глухо стонали транспортные повозки, де Феликсы шныряли между ногами воинов, пофыркивали, рвали друг друга, порой даже набрасываясь на уркахаев по слабее. Орду направлял пахан разводчик. Мощный двухметровый гуманоид, голый за исключением узкой на бедренной повязки, жилистое тело со смуглой кожей покрывали фиолетовые татуировки, простые символы силы, но также и сложные рисунки. Профили людей, из которых Пахан вытягивал свою силу, и морды чудовищ, которые рождались из тумана. Голова Пахана была маленькой, волосы острижены под ноль, губы припухшие. узкий красивый нос плоские щеки и узкая бородка придавали его лицу черты жестокости но и хищной красоты глаза глубоко сидели в безбровых глазницах и смотрели на мир смутным равнодушием в таких глазах не прочтешь радости либо печали ярости или даже страха глаза эти говорят я могу сделать все Любую страшную вещь, которую ты только сумеешь себе вообразить, и такую, какой ты и представить себе не в силах, и при том я не буду знать сомнений, не стану колебаться и ничего, ни дар, ни молитвы, ни жертвы меня не остановит. Рот разводчика был приоткрыт, в нем блестел ряд золотых зубов, и каждый зуб был взят у другого человека. Руки, как лицо, были у него красивые и узкие, ногти ухоженные, а на мизинцах вырастали острые длинные когти. п а х а н а несли двое помощников из Уркахаев. Он сидел на шее одного из них, второй же поддерживал его и почесывал пятки вождя. Его окружала личная гвардия, несколько воинов с мечами и магией тумана. У каждого на запястьях обеих рук было несколько браслетов от часов. т е не работали, а их разбитые циферблаты были без стрелок. И так бывало всегда. Уркахаи, захватывая человека, всегда забирали его часы, якобы верили, что таким образом окончательно обеспечивают свою победу. Число же браслетов на руках обозначало иерархию в арде. Пленный же, у которого не было часов, воспринимался уркахаями исключительно жестоко. Солдатские легенды. Рассказы бывальцев, которые знавали, почем пут соли и готовы были пугать молодых рекрутов, клочья истины, страх. Орда почуяла человеческий лагерь. Пахан прорычал приказы, колонна начала поворачиваться, развернулась полумесяцем, чтобы обнять лагерь смертельной хваткой и отрезать дорогу к бегству. Уркахаи развернули знамена из кожи ободранных живьем пленников. Вместе со знаменами развернулись и в о п л и ж е р т в И с того момента, когда их подвергали этой жестокой процедуре, Уркахаи для своих боевых знаков использовали кожу женщин. Когти воинов начали расти. Свободный шаг переходил в пружинистый полубег. Фигуры сгибались к земле, но одновременно словно бы удлинялись. Вокруг Орды закружил вихрь приказов. Те пробивали в тумане туннель, собирались в полупрозрачные формы урковых энписов, которые звались Иосифами. Это не были монстры вроде тех, которых создавала фаговая магия б а л р о г о в Они, правда, принимали порой псевдоживотные формы, словно взятые из учебника некой жуткой биологии. Но они почти всегда срастались с фрагментами машин. Туловище, как вращающаяся шпилька токарного станка, из него вырастали скелетообразные конечности, покрытые как бородавками небольшими глазными яблоками, а на месте лап возникали словно щипцы острые, механические, поблескивающие сталью. Рой Иосифов рос вокруг о р д ы и над н е ю плывя сквозь степь в холодной тишине. Зато отзывались де Феликсы. Как обычно, первыми брошенные в бой, они должны были отрезать дорогу к бегству, нападать на одиноких людей, сосредоточить на себе огонь. Де Феликс — это живой экзоскелет. Возьми кота, оглуши его, а потом в ы с т р о й вокруг его тела клетку из тонкой проволоки из прожилок вытащенных из степной травы, словно делаешь животное из лозы. Волокна втыкаются в шкуру, в р а с т а ю т в нее, высасывают жизненную силу. Тело кота за несколько дней и с к о р ч и т с я и сгниет, а проволочный скелет будет жить, готовый служить своим создателям. В него не просто попасть в пулей, он не слишком быстро горит, проницает чары. Только хороший удар мечом, что разрубит достаточное количество волокон, наверняка убьет Де Феликса. Если же мечнику не хватит рефлексов, силы или точности, то Де Феликс дотянется до него, в о т к н е т с я в тело и пронзит его как горячий нож масла, рубя при случае все внутренние органы. о р д а атаковала. Часть с е м н а д ц а т Степ ь атаковала. Тайга атаковала. Атаковал туман. Иосифы начали умножаться в первую очередь атакуя машины. Издали их поддерживала сила уркахаев, но твари выходили не из рук, рта или желудков своих творцов, как это было с егерскими конструктами. Они возникали из земли и воздуха, з р е л и в жутковатых лесах, в которые превращалась степь, а травы набухали, становясь псевдодеревьями, на кончиках веток которых вспухали продолговатые формы. подрагивающие, механически пощелкивающие, выпускающие новые новые конечности, головы, тела, словно вокруг вырастал лес к о л ь е в с надетыми на них монстрами. Потом твари созревали, падали на землю и, продолжая меняться, атаковали солдат. Колонна машин продиралась сквозь них в дыме и грохоте. Впереди шли Обероссамахи, плюясь живым огнем. За ним шел УАЗ, а на нем стояли двое людей – Удалов и Шернявский, толкающие перед собой волны магии. На н а к а д б р о в ы е энписы плыли в воздухе, инфицируя тварей степи, прежде чем те успевали созреть. атакованные монстры западали внутрь себя, крошились в пыль, а зараза быстро охватывала и сами колья, которые быстро увядали, ломались, а падая, заражали очередные растения. Но немало Иосифов успело родиться. Они падали на землю и плыли в воздухе, поблескивая металлом и краснотой, смердя маслом и смертью. Выли, словно кто-то стоял внутри машинного цеха, где шумели транспортеры, били прессы, рычали моторы, а одновременно стонали люди, с к р е ж е т а л и птицы, шипели змеи. Они возникали не из силы одиночного урка, н е из каталогического з а к л и н а н и я или конкретной процедуры. Они сочились из воздуха, земли и травы, когда орды отправлялись в бой. Неуправляемые, они однако всегда атаковали людей, а не уркахаев. Уничтожением их занималась еще одна группа солдат, били короткими очередями точно, не позволяя Иосифам приблизиться к конвою. Но некоторые прорывались, и тех приходилось ликвидировать в прямом столкновении. Тут бился к а и т а н Оружием его были меч и пистолет, личный энпис и кулак, слова и татуировки. Туман вокруг пылал от огня и чернел от магии. Конвой продвигался медленно, а там, где проехал, степ не возродится годами. Пока не погиб ни один солдат, хватало и силы с боезапасом. Ни один Иосиф не добрался до машин, не ранил человека, но они знали, что не сбегут. Двигались слишком медленно. степи нужно было просто немного их придержать, измотать, ослабить. Орда все еще оставалась слышна, причем теперь уже не позади, но и по бокам. Урки шли на безопасном расстоянии, чтобы не подставляться под пулю. Степ разводила перед ними чащу, создавала тропки и постоянно увеличивала силу о р д ы Не справимся! – крикнул Шернявский капитану и почти сразу пришел приказ от Удалова: а п е р в ы й на пролом, остальные контратакуют». Ну, братья, вперед! Взревели моторы, рассамахав, которые ехали образцы земли, фотографии бункеров, записи исследований, у с к о р и л а с ь и п о л е т е л а вперед одновременно изменяясь. Засияли выписанные на ее бортах и пока что остававшиеся неактивными боевые руны. Раскалился воздух, когда энписы принялись формироваться в сильных созданиях рассамах в масштабе пять к одному, ловких, гибких с белоснежным мехом и с п е р е н н ы м красными пятнами, острые морды, мощные тела, длинные хвосты, искрящийся густой мех, зубы и когти четыре метра длиной. Двенадцать энписовых рассамах. Правильное число. Польские и финские рабочие из Люблинского Янова прекрасно справились. Мощные чары были вплавлены в броню транспортера, потенциалы нанокадабровых созданий напитаны. НПСы окружили машину плотным к о р д о н о м Один даже вскочил на крышу, чтобы отгонять летающих Иосифов. Они создали мощный заслон, сквозь который невозможно было пробиться. Но это был не конец. р а с самаха разогналась, ее большие колеса сияли светлыми вспышками, на шинах были выдавлены защитные ч е с т а н х о в с к и е формулы, и когда те стали вращаться с соответствующей скоростью, магия начинала действовать. Колеса обрастали оболочкой света. Та, через миг другой потемнела, сжалась, переформировалась во что-то похожее на танковые гусеницы. Это тоже была мощная нанокадабровая магия, создавала вокруг колес изоляцию, словно силовое поле, защищающее транспортер от проклятой земли. Машина удалялась от орды все быстрее. Туман отреагировал, выплевывая из себя больше иосифов, пока что рассамахи давили тех без усилий. Каитан только провел взглядом уезжающую машину. Впереди у той было двести километров. Дорога могла занять и восемь, и двадцать часов. Только бы они справились, потому что сила рун и брони тоже исчерпывается. Степь п р о ж ь е т оболочку гусениц, энписные рассамахи п а д у т руки стрелков устанут. Надежда была только на то, что с удалением рассамахи от о р д ы сила степи будет слабеть. Но реальные шансы, что транспортёр сможет добраться до безопасной территории, невелики. Потому солдаты, которые сидели под бронёй машины, получили и другое задание. Они должны были добраться до места, откуда можно было установить радиосвязь и передать все, что они знают. А если шансов на возвращение не окажется, то они запустят мощные защитные чары, которые превратят их самих и оборудование в м о н о к р и с т а л в стеклянную глыбу, что будет питаться жизненными силами, отданными в самоубийственном поступке, и которая будет иметь шанс выстоять несколько дней в степи до времени прихода спасательной экспедиции. Естественно, спасены тогда будут только данные, не люди, не Аля, которая тоже была внутри россамахи. В любом случае шансы солдат, в ы е з ж а ю щ е й машине, были большими, чем у тех, кто оставался на поле боя, чтобы это бегство прикрывать. Вторая россамаха, уаз и кавалеристы развернулись и пошли прямо в центр атакующей орды. Удалов отдал приказы, и граната взлетела. Вернее, гранаты, выстреленные из нескольких стволов одновременно, они разорвались на высоте сотни метров. Из них в ы р в а л с я нанакадабровый свет, выжигая туман, падая на землю внезапными молниями. Люди готовили для себя поле боя. Это были исключительно агрессивные чары, привезенные эльфами из их мира против балрогов, трансмутированные для войны на востоке. Они превращали воздух, насыщали землю, даже траву степи снова делали обычной растительностью на некоторое время и на ограниченной территории, но результативно и последовательно. Белорусы называли очищенную территорию лесиком в честь своего бывшего предводителя. Поляки же называли такие места клушенными. Название з н а ч е н и я не имеет. Важным было то, что урки теряют тут свое преимущество, как сейчас. Взрывы привели в волнение ряды нападавших, выжгли немалое число де Феликсов, заставили замолчать напевы, урки притормозили. Степь вдруг скорчила и с п е п е л и л а она перестала их защищать. Земля под ногами утратила рыжий цвет и перестала посылать силу в их кровь и тела. Они вдруг увидели несущиеся на них боевые машины, а волна мощной и ч у ж д й им тавматургии прошила их, ворвалась в сознание, сокрушала оружие в руках, выбивала зубы, ослепляла, давя кости, останавливала сердца Темуркхаям, а у которых сердца бились. Ардаза волновалась, многие из воинов пали, многие обратились в бегство. Казалось, что небольшой отряд людей сломит противника. Пахан сплюнул на землю, засверкали золотые зубы, задрожал воздух, когда красная слюна пролетела сквозь него. Разводчик поднял руки, а из ногтей его вверх ударили лучи. Он п р и в с т а л на плечах своего носителя, ноги его начали врастать в руки Урка, тела их соединялись, с л и в а л и с ь пока не сделались единым великаном. Он бросил в атакующих свой нож из многократно перекованного людьми металла, уничтожая за раз несколько энписовых рассамах. Затряслась земля, орда завыла, с флангов на поле битвы вылетели новые сотни воинов. И хотя земля в этом месте была уже не их силы чужими и мощными, а огони ь магия смертельными, они бросились на людей, ведомые яростью боя приказом своего вождя и голодом. Появитесь! к а и т а н запустил защитные мантры и уже через миг увидел формирующихся перед ним энписовых котов. Разрубил клыком тело первого врага, переступил через него, прежде чем то начало распадаться на составные элементы. А потому не увидел, как убитый Уркахай зачерпнул из прошлого семерых людей, в том числе двоих детей. Битва началась и быстро перешла в завершение. Численное превосходство нападавших было слишком велико. Взорвалась россамаха, изгорел ее экипаж. Один из кавалеристов пал мертвым, но к а и т а н быстро понял, что Уркахай стараются не убивать солдат. Спутывают их сетями, сплетенными из человеческих волос, и забирают одного за другим с поля битвы. Двое балаховцев, уже связанные толстыми в руку л и а н а м и сумели выстрелить себе в головы. Еще несколько погибли в схватке, но большинство сумели захватить и поволокли к п а х а н у Не прошло и получаса, а Каита н остался в одиночестве, окруженный сотнями уркахаев. п а х а н стоял поодаль и со своей высоты внимательно поглядывал на него. Тогда географ нанес последний удар, зачерпнул из ринграфа п о с л е д н е е д ы х а н и е Польши и выполнил последний жест силы, отталкивая нападавших. Усилил котов, спрятал меч в ножны, поднял руки и принялся растягивать завесу из флажков. Урки бросились к нему со всех сторон, но ни один не мог к нему прикоснуться. Пахан устремил свои белые с гранатовыми точками татуировок вместо зрачков глаза н а г е о г р а ф а Он словно понимал, что ценнейший из трофеев может сейчас сбежать от него, спрятавшись в защитном коконе. Разводчик широко раскрыл рот, так что блеснули два ряда золотых зубов, а потом ударил кулаком в воздух перед собой. За миг до потери сознания к а и т а н подумал, что он совершил ошибку, возможно. Часть восемнадцатая. Когда он очнулся, то не знал, светает или опускается ночь. Было темно, солнца не видно, но небо ярилось красным заревом, что пробивалось сквозь густые тучи. к а й т а н лежал на взнич, ь с широко раскинутыми руками и плотно сдвинутыми ногами, припав к земле. Тело затекло и болело. Некоторое время он лежал неподвижно, проверяя, не вызовет ли его п р о б у ж д е н и е какой-то реакции окружающего мира. Не дождавшись, чуть повернул голову, увидел вдали несколько неясных фигур в полумраке. Не сумел понять, кто это или что. Не чувствовал с их стороны никаких эманаций силы, чувств или мыслей, словно его отделяла от всего невидимая стена. Каитан осторожно пошевелил пальцами рук и ног, почувствовал под спиной н а в е р ш и е клыка на боку к о б у р у пистолета, похоже, он цел. Каитан проговорил молитву, потом запустил тестирующие мантры. Те пробежали по его душе, просканировали разум, оплели тело. Казалось, он цел и здоров, и никакая враждебная магия не угнездилась в нем. Хорошо. Все же это был рассвет, небо начало светлеть. Солнце вставало за головой к а э т а н а потому он не мог его увидеть. Ноги мужчины указывали точно на запад, слишком точно, увы, поскольку это означало, что его положили так специально. Он попытался встать, но сумел только чуть шевельнуться, словно был ч е р в я к о м приклеенным к столешнице жевательной резинкой. Тело, руки за исключением ладоней, ноги до самых пяток были прилеплены к красной земле, р а з м я г ш е й липкой, вязкой. Наконец просветлело настолько, чтобы приглядеться к существам, которые, похоже, уже заметили его пробуждение и подошли ближе. Это были уркахаи. Плохо. Урки подходили медленно, осторожно, со страхом. Это давало надежду. Он услышал знакомое порыкивание. На его лицо п а л а тень. Большой кот вынырнул из ниоткуда и встал у ног своего хозяина и создателя. н п и с н а я пантера, черная убийца, зарычала на приближающихся уркахаев. Теперь к а э и т а н почувствовал присутствие и двух других боевых котов. Это придало географу смелости. Он принялся бормотать мантры, генерировать н а н о к а д а б р о в ы е клинки, которые должны были отрезать его от земли и вернуть свободу движений. Некоторое время ему даже казалось, что он может двигать правой рукой, но потом он почувствовал жгучую боль, что п а р а л и з о в а л о все тело. Последним звуком, который он услышал, был рык котов, и снова потерял сознание. Когда он опять открыл глаза, ничего не изменилось, разве что солнце стояло уже в зените, к счастью, закрытое тучами, так что оно не грело слишком сильно. Было ярким лишь настолько, что чуть слезились глаза. Из-под полуприкрытых век он однако мог видеть все, что происходило в лагере, и анализировать свое положение. Ему удалось офлажковаться. Всю силу он сосредоточил в барьере, который отделял его от мира и нападавших, защищал даже когда к а и т а н потерял сознание. Ни один враг не пройдет сквозь блок, но полностью защитить себя он не сумел. Приказ Пахана сбил его с ног и привязал к земле. Наверняка степь теперь станет в ы с а с ы в а т ь его силы и заражать тело ф л ю и д а м и тумана. А когда к а э т а н обессилиет и не сумеет поддерживать барьер, Урки атакуют. Сама защита была невидимой, хотя и преломляла свет, расщепляя его так, что местами вспыхивали красные отблески, как флажки, очерчивающие границу. Внутри кружили три энписных кота географа, н а н а к а д а б р о в ы е эманации его воли и боевого искусства. к а э т а н все еще не понимал, от чего он не погиб. Возможно, разводчик сознательно лишь обездвижил его, оставив в живых для каких-то урковых ритуалов, или же он сам хочет черпать из Кейтана, а потому сперва обездвижил его, словно паук муху. Может, географ просто заинтересовал Пахана. Происходило с Запада, владел странной магией и артефактами, представлял неизвестную угрозу, но был и ключом к новым странам и набегам. Может, Пахан собирался посовещаться с вождями других орд. К счастью, существовала и другая возможность. Перед тем, как потерять сознание, Кайтан запустил своих боевых котов и активировал защитную магию. Может, Пахан просто не сумел ее проломить, и его сил хватило только на то, чтобы обездвижить человека и отрезать его от внешних раздражителей. Осторожно, чтобы не вызвать снова парализующей боли, Кайтан попытался оторвать от земли пальцы левой руки. О да, ведь пальцы можно сложить в боевые знаки, сконцентрировать силу. Пальцы могут атаковать и защищать. Кажется, у р к а х а й об этом не знали. Он подумал об Александре, почти силой втолкнул ее в убегающую с поля битвы Росомаху. Она кричала, просила и проклинала, но потом сдалась и, плача, дала погрузить себя в люк. Теперь же Кайтан чувствовал беспокойство, поскольку вдруг понял, от чего в лагере нет п а х а н а и большей части орды. Они наверняка отправились в погоню за рассамахой. Транспортер имел больше двух часов преимущества и при нормальных условиях оказался бы быстрее урков, едущих на дракковских тачанках. Но степ ь наверняка притормаживала д в и ж е н и е машины, постоянно атаковала и, как знать, может даже путала дорогу. Кайтан понял, что должен спешить. Если он должен вступить в бой, то нужно сделать это сейчас, когда в лагере осталось немного уркахаев, причем без вождя, а большая часть пленников еще живы. Потому он принял сам миллиметр за миллиметром освобождать пальцы, закусив губы, когда боль пронизывала тело, словно он прирос к земле живой кожей, и сейчас приходилось подрезать ее тупым ножом. Слишком медленно. Магия п а х а н а держала крепко. Он дергался, извивался, кусал губы и следил, слезящимися глазами, что урки делают с его товарищами. Пленников было десятка полтора. Капитан не мог посчитать точно, слишком много д в и ж е н и я танцев, ходьбы, кружения. Он не узнавал их с такого расстояния, но наверняка с каждым из них успел обменяться некогда хотя бы словом, и они об этом помнили. Смотрели на него, что-то кричали, пытались защищаться. Он не слышал их голосов, не чувствовал их боли, но все равно плакал. Сперва людей вычерпывали. Уркахаи состоят только из того, что забрали у других. Где-то там в глубине, возможно, еще осталась основа человека, к о н с т р у к т который превратился в чудовище под влиянием тумана. Но все остальное у них краденое. Воины срывали с пленников одежду, натягивали ее, пусть бы и только порванные в клочья тряпки, прикалывали материал к телам маленькими н о ж и ч к а м и пришивали кожей иголками. При этом они били людей, пинали, валили на землю прикладами автоматов. Это было начало. Скоро на земле лежали окровавленные голые мужчины, с руками и ногами связанными за спиной так, чтобы тела выгибались в мучительных унизительных муках. Уркахаи схватили одного из пленников, потянули поближе к Каитану, хотели, чтобы тот смотрел и знали, где его поставить, чтобы он видел лучше всего. Бросили кровавый сверток на землю почти у границы защитного барьера боком, чтобы показать лицо. Каитан узнал рядового быкова, молодого парня, который расспрашивал его о других планах и рассказывал, что хотел бы в них путешествовать. Теперь он тяжело дышал, несколько его ран кровили, у него, кажется, были сломаны ноги, потому что выгибались они под ненормальным углом. Его окружили четверо, орали песню власти, концентрировали магию. Кайтан все еще ничего не слышал. Урки же взялись за человека. Первый забрал глаз. Погрузил когтистую ладонь в лицо парня, вытянул глаз, словно бы тот был камешком не слишком хорошо укрепленным в стене, сунул себе в глазницу на место своего. Второй взял правую ладонь, третий член, четвертый нос. Солдат открывал рот в крике жуткой боли, а они забрали его зубы, каждый по одному на память. к а и т а н не выдержал, толкнул котов, которые с рыком бросились на Уркахаев. Воины отпрыгнули от парня с явным испугом, но сейчас же вернулись, потому что хотя Энписы ударили в барьер со всей силой, которую Каитану удалось извлечь из себя, но не сумели его пробить. Заскворчали выжженные на накадабры. Уже через миг коты отстроились, повторили атаку, но и она осталась совершенно безрезультатной. Барьер никого не впускал внутрь, но не давал никому и выйти. Наверняка Пахан поставил вокруг флажков Каитана свои собственные завесы. Подбежали другие урки, принялись угрожать, стрелять в воздух, радуясь, глядя, как бесильно с энписы раз за разом бросаются на барьер. Молодой солдат все еще кричал, он все еще оставался живым, когда уркахаи забрали его второй глаз, фрагмент черепа и правую руку. А потом схватили трясущееся тело и отнесли метров на сто дальше, так что Кайтан едва мог его рассмотреть. Бросили в вырытую заранее яму и закопали быка живьем. Не теряя времени, принесли поближе к Кайтану следующего головосолдата и принялись забирать у него части тела, вправляя их потом в собственные организмы, включая в свою кровь в легкие, мозг и мышцы, чтобы потом закопать несчастного в красной земле. Когда они принесли третьего, Кайтан задрожал. Уркахай, который н е с солдата, был высоким, плечистым, в относительно свежей одежде, не слишком еще измененный. Географ узнал его лицо по снимкам. Это был Альберт м а ц е е в и ц к и й пропавший без вести муж Александры. Они издевались над пленниками до вечера, так что никто не остался в живых, кроме него, Кайтана к л о б у д с к о г о Географа, героя Запада, который здесь на востоке сумел спасти себя, но не своих товарищей. Он больше не пытался форсировать барьер, молился за парней, молился за себя и миллиметр за миллиметром освобождал пальцы из магических оков. Он не был голоден, ему хотелось п и т ь Он мочился под себя, кажется заснул на какое-то время. посреди ночи вернулся Пахан и остальная орда. Триумфально несли куски от рассамахи, волокли несколько пленников, на многих были фрагменты новых мундиров, а правая половина лица Пахана была взята от Удалова.